15. -е. Бордман вспомнил, что еще не исчерпал тему разговора. Он пытался быть дружелюбным. Они были товарищами, связанными общей опасностью. «А для тебя какое место было хуже всего?» «Экран, оставшийся теперь далеко позади, который показывал всякие мерзости, клубящиеся в подсознании». «Что за экран?» «В глубине зоны H. Такой золотистый, прикрепленный к стене полосками из металла. Я посмотрел на него и пару секунд видел моего отца, а потом девушку, девушку, которую я когда-то знал. Она стала монахиней. На экране она снимала одежду. Думаю, это говорит что-то о моем подсознании, да? Настоящая яма со змеями. Но ведь другие подсознания тоже, да? Я ничего подобного не видел. Но вы не могли не заметить этот экран. Он был в каких-то пятидесяти метрах от того места, где вы убили первого зверя. С левой стороны. Прямоугольный, даже скорее трапеция, с ярко-белой металлической окантовкой. И по нему пробегали разные световые пятна, формы. Да, тот экран я видел. Он показывал геометрические фигуры. «А я видел, как Мэри Бетт раздевалась», — сказал Раулинс, явно сбитый с толку. «А вы, значит, видели геометрические фигуры?»